«Да что же это такое, старик?» — поинтересовался голос из головы. «При чем здесь корова, брат? Тебе нужна одна женщина. Так выбери ее!» Но л ь б е р т ничего не ответил голосу. Он опять улыбнулся, подумав, что это вовсе не коровы, а молоденькие т ё л о ч к и Такие пегие, взбрыкивающие, ждущие своего племенного бычка. «Все это д о с у ж е е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 Чуть повернув голову на голос, спросила Светлана Ротман, сменившая фамилию Иваненко, 10 лет назад. — Шато-Марго, регион Бордо, — читая надпись по-французски, произнёс Альберт. — Если не соврали, конечно. Светлана сидела на кровати, расставив широко ноги. Голые ступни жёстко вонзились в холодный пол, руки уперлись в колени. Она походила на королеву воров. Не хватало звёзд на плечах или куполов на груди. «Дай хлебнуть!» — твёрдо сказала она. «Дай мне вина, Петя! Шевелись!» Альберт наполнил кружку до краёв, отлично зная, что пленница их третьего номера не вчера вошла в роль криминальной смотрительницы и никак не выйдет из неё. «Конечно, конечно, Сашенька! Возьми, пожалуйста!» Передал он полную кружку. Светлана выпила одним глотком —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 — Нет, — улыбнулся Альберт, словно выслушивал обиды родненькой жёнушки после того, как в чём-то провинился. Петечку он пропустил уже в третий раз. — То есть ты вообще не из наших? — Я из другой области. Ни танцор, ни артист, ни гитарист. Но интересный сценарий могу написать, если понадобится. — Понятно. Сразу видно, что не танцор, — отхлебнула из кружки с в е т л а н а и посмотрела на Сашу.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 Может, он хочет меня сожрать? «Альбертик, а ты мне нравишься», — впервые не назвав Петечкой, обратилась к Белову Светлана. «Известный факт — стокгольмский синдром заложника», — умничала л е к с а н д р а «Ты влюбилась в сильного мужчину, в своего мучителя, исключительно из-за страха». «Сочникова, не учи ученую», — перебила Ротман. Ещё не родился тот мужик, что Светку и в а н я н к о напугает шведской семьёй. Актриса назвала свою настоящую фамилию. Она скрывала от всех своё прошлое. А здесь раскрылось, будто эти люди и дом, где-то за городом, стали родными для неё. Светлана сама чувствовала перемену в себе. 1 8 д д н е в н о е заточение в подвале пошло ей только на пользу. Почему и как это случилось, она не понимала.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 Вы слышали её песенки? Они летят по небесам на самолёте из Москвы в б е р о б и д ж а н Это ж какие глупые слова. Кто их только написал? Но вот в чём дело. Леночка нравилась мне всегда. Я смотрела на неё и хотелось прикоснуться к её руке, погладить её. Как ты узнал об этом, Альберт? Скажи мне. Белов достал из пачки сигарету и з а к у р и л Девочки.